Книга общих мест как цитатный жанр. Термин «интертекстус» — вставка, буквально вплетение цветов, золота и других украшений, и «интертекстеры» были хорошо известны средневековой риторике. Приведем выдержку из сборника «Адагия», содержащего собр... собранный разным роттердамским изречения античных писателей. roende sic scritte et in loco intertextantur adagio ut sermos seu stellos qui busdam lucent et figurarum adrideat colibrius et sentiniram nitiat gemulis et festivatalis cupedis blandidator denic novitate exisset brevitate delectet Аутуритаты присуадет Перевод Итак, если искусно и к месту вплетены изречения Будет речь словно звездочками сверкать И форм красками завлекать И выражение самоцветами сиять И благородство лакомствами прельщать Наконец, новизной взволнует Краткостью привлечет, авторитетом убедит Речь идет о высказываниях авторитетных лиц Такие высказывания для большинства людей обладают статусом аксиом По традиции, восходящей к античности, в частности к трактату Аристотелю Топика, аксиомы бесспорные истины, общепринятые положения, именовались общими местами или топами, отсюда бытовое употребление термина «общее место» в значении «избито истина». А Чем больше аксиом или общих мест знает человек, тем выше его аргументативная компетенция, то есть способность к обоснованию или опровержению тех или иных утверждений. Отсюда старинное именование риторики как искусство общих мест, с английского «art of the commonplace». Лучший, если не единственный способ сохранить знание – это запись всего, что прочитано и изучено. Средневековый философ Рудольф Агрикола… 1443-1485 советует Sigfit ut omnia quae discrimus certa nobis praeincentiaque et prope sub manu conspectu manent. В соответствии с рекомендациями старинных, в частности средневековых английских риторик, такие общие места выписывались в специально предназначенные для этих целей личные блокноты, private journals, personal journals, personal notebooks. или книж книги общих мест – Commonplace Books. В этих блокнотах, обязательно подразделенных на определенные тематические рубрики, фиксировалась вся информация, достойная запоминания, в первую очередь так называемые ау... «Autoritas» – «Commonplace Sayings», высказывания авторитетных ученых, поэтов и писателей, а также других любимых авторов. Сюда же помещали выдержки «Commonplace Accepts» Из богословских, философских и иных трактатов, вырезки из газет, журналов и даже книг, краткие их резюме с собственными комментариями, по поучительные истории, хри или анекдоты, определение различных понятий, формулировки законов, максимы, афоризмы, пословицы, фразеологизмы, крылатые слова и другие, стратегии аргументации, strategies for reasoning, как их именует Н. Мос обстоятельно исследовавшая жанр э, книги общих мест и ее роль э, в европейской культуре эпохи Ренессанса. Наиболее типовыми объектами фиксации в книгах общих мест была, были поговорки, отсюда употребление термина «common place» в значении «поговорка». Все эти записи регулярно пополнялись таким способом по формуле «multum in parvo», э, латинского «многое в малом», Аккумулировались знания и различного рода предварительные заготовки для текстов и устных выступлений «Commonplace Collection», «Commonplace Material» по Вольтеру Онгу. Внимательно рассмотрим страницу из одного такого блокнота, владелец которого жил в далеком 17 веке. И по выражению римского философа Сенеки-младшего, подобно трудолюбивой пчеле, собирал нектар чужих мыслей. Многие из подобных блокнотов, как правило, имевших определенную профессиональную направленность, затем публиковались их владельцами, известными юристами, философами, писателями, политиками, учеными, теологами. Так появился жанр книги общих мест – «Book of Common Places», «Common Place Book», разговорного commonplace известные книги общих мест – составленный теологом Иоанном Дамаскином, философами Синекой-младшим и Джоном Локом, ритором и теологом Филиппом Маланхтоном, поэтом Джоном Мильтоном, физиком и математиком Фрэнсисом Бэконом. Книги общих мест издавались тысячами и тысячами. Они наводили книжный наводнили книжный рынок. Приведем название книги общих мест юридического содержания. A brief method of the law being an exact method. alphabetical disposition of all the hits necessary for a perfect commonplace, useful to all students and professors of the law, much wanted and earnestly desired, printed in this volume for the convenience of bindings with commonplace books, printed by the insignias of Richard and Edward Atkins, Esquires for John Kidgal, Лондон, 1680 год. Заглавие следующей книги этого же содержания свидетельствует о том, что под способом общих мест «Way of Commonplace» автор понимал способ тематической классификации материала. «Hugest W». «The Grand abridgment of the law continued or a collection of the principal cases and points of the common law of england contained in all the reports extant, from the first of elizabeth to this present time by way of commonplace a work very useful for all students and practitioners in the law with two tables the one containing the name of the case the author of the matter of every of the said case. Printed by J.S. for Henry Twiford, Josh Sobridge, Thomas Drink and John Place. London, 1660 год. Sarah Rubinelli полагает, что ценность системы Topoi как классификационной системы состоит в том, что она пытается объяснить материал синоптические, то есть тематические. Римский философ и оратор Луци Аней Синека, или Синека-младший, первый век нашей эры, в трактате «Эпистуале Моралес» пишет, «Мы должны, подобно пчелам, держать в отдельных ячейках все, что мы собираемся из чтения различных источников, так как знания, подразделенные на рубрики, сохраняются лучше. Затем, старательно применяя силу нашего природного таланта, мы должны превратить нектар чужих мыслей в мед собственных знаний». Таким образом, чтобы даже очевидное заимствование выглядело совершенно иначе, нежели в оригинале. Синека уподобил труд ученому труду «Пчелы», «Книги цветам», «Аккумулирование знаний, собиранию нектара», «Тематические подборки информации, ячейками сот, «Творческую трансформацию чужих знаний в новое знание, превращению цветочного нектара в мёд. В соответствии с этой же метафорой, книги общих мест именовались «Флорелигиями». от латинского антология «собирающий цветочный нектар». Извлекать, собирать, в том числе в некоторых контекстах, и воровать плоды с чужого дерева. До 17 века использовался термин «сильварерум» – лес предметов тем. Известно, что период расцвета данного жанра приходится на эпоху Возрождения, однако сформировался он еще в античности, по некоторым данным, около С V века до н.э. Сохла... сохранилась флорелегия нравоучительного характера, составленная в эпоху римского императора Клавдия Неурона Тиберия, 42-й год до н.э. и 37-й год н.э. Книга подразделена на 9 тематических разделов, таких как «Религия», «Родительская любовь», «Постоянство», «Роскошь» и «Вожделение» и другие. Каждый из них включает риторически значимый материал «Rhetorical Example». в частности, афоризмы и поучительные истории, хрии. Латиноязычная «Флорилегия» французского монаха-доминиканца Фомы Ирландского 1265-1329, вышедшая под красноречивым названием «Манипулус флорум», буквально «букет цветов», была предназначена для подготовки проповедей. Книга включала более 6000 крылатых выражений цитат, весь материал членился на 266 тематических рубрик, таких как «Воздержание», «Обстиненция», «Заблуждение», «Эррор», «Исправление», «Корректио», «Милосердие», «Миссерикордия», «Прощение», «Экскусатио», «Гнев Божий», «Одиум», «Триасунт генера, оменум ке, одит деус», «Христианин», «Кристианус», «Христос», «Христос», «Антихрист», «Антихристос», «Общение», «Конверсатио» и другие. Каждая рубрика включает от 2 до 99 выдержек высказываний отцов церкви и античных философов, а также выписок из Библии. Например, в тематической рубрике «Скромность» в содержится семь цитат. В рубрике «Проповедь» в предикацию 55 приведем фрагмент первой страницы этого манускрипта. Здесь видим изображение монаха, преклонившего колени перед Девой Марией. А справа и ниже предисловие, в котором говорится следующее. «Она вышла в поле и собрала колоски пшеницы, идя за жнецами. Руфь». Руфь – бедная женщина, у которой не было своего урожая, вошла в чужое поле, чтобы собрать колоски, обороненные жнецами. Так и я, бедняк, не написавший ни одной книги, вышел в чужое поле и там не без усилий собрал колоски разных книг из разных книг, понимая, что нет в моем снопе из разных колосев порядка, и потому не могут... они быть полезны никому после меня. Я расположил их здесь по алфавиту, на манер конкурданса, так, чтобы их мог легко найти я сам или же другие простые люди». В, кни... В конце книги автор разместил алфавитный указатель, благодаря которому читатель онтологии найдет ряд выдержек, относящихся к определенной теме, а с помощью перекрестных отсылок – другие, так или иначе, связанные с ней. «В течение последующих 550 лет», Труд Фомы Ирландского выдержал под разными названиями и с незначительными переделками 47 перезданий, 1483, 1550, 1565 и другие, последние 1887 год. Крис найман объясняет такую популярность темы, что этой антологией активно пользовались не только священнослужители, но и другие категории читателей, прежде всего университетские студенты. Постепенно термин «топик» – «общее место» приобретает еще два значения – тематический раздел книги и тема. Такое использование данного термина наблюдается в следующих четырех сферах. Первое. В средневековой латыни предметный тематический указатель в книге именовался «индекс локорум локорум». Буквально индекс общих мест, отсюда современно английский «индекс» в значении «предметный указатель». Вальтер Онг проводит такую параллель. Элементы, на которые индекс разбивает книгу, являются местами в тексте и одновременно местами топой лоцы в уме. Пьер Порто отмечает, что во Франции 16 века использование «lieux communes alphabétiques», то есть алфавитного указателя ключевых слов – капитарером, стала обычным инструментом технической культуры. Приводит следующий пример из старинного трактата. Indecentum, indecentium, indicium, indulgentia, infamia, informatio, inimicus, inimicitia, injuria, incisitio, inscriptio, insigatio, insultus, loci comunis criminalium judictum. Маттеус Грибальдус де Методу ак Рационали студенти Либри Трес, 1556 год. Общие места в понимании средневековых ученых, например, Филиппа Меланхтона, представляла собой обобщение тематической рубрики или заголовка «Capita commune titulet». связанные с системным подразделением универсума знаний. Трактовку общих мест, как «Капита коммуния» находим и в манускрипте Рудольфа Агриколы «De Dialectica Inventione». В средневековой Англии общие юридические места «Common Places of Law», а, то есть типовые юридические темы, стали основой общего права «Common Law System». основанного на судебных прецедентах, тематически сходных случаях, имевших место в прошлом, алфавитно упорядоченная иерархия индексов ключевых слов, обозначающих общие юридические места, легла в основу современной электронной системы Quick Law. В западном европейском богословии термины «Loki, Comunes» и «Loki, Teologiki» имеют значение теологические темы, то есть темы наиболее характерные для проповедей и богословских дискуссий. Перечислим некоторые темы, раскрытые в трактатах Ф. Меланхтона. Спасение, грех, грехопадение, свобода воли, различие между Новым и Ветхим Заветом, закон Божий, закон человеческий, милость Божия, вера, надежда, наказание. Позже на основе труда меланхтона профессором Джоном Геррардом был создан девятитомник «Лоци Комунес Теологицы» 1610-1622 года. Американский филолог Эван Сейджес говорит, справедливо подчеркивает ту огромную роль, которую сыграли рукописные и опубликованные в флорелегии в распространении и систематизации знаний в период Средневековья. Крэг Томпсон, изучивший историю образования Великобритании эпохи Елизаветы Тюдор 1558-1603, то есть эпохи Шекспира, пишет, Школьники должны были вести книги общих мест, в которые выписывались, а затем заучивались идиомы, цитаты, также фигуры, полезные для композиции декламации. Необходимость таких блокнотов была вызвана дороговизной книг и невозможностью для большинства людей держать личную библиотеку. Учащиеся с литературным вкусом в те времена, когда книги были труднодоступны, вели книги общих мест или блокноты, в которой они выписывали выдержки из поэзии или прозы, которые особенно нравились им. Такие заготовки заучивались и далее использовались э, в речевой практике, уже как клише формулы. Пьер Порто отмечает, что в средневековой Франции книга общих мест «La carrière de lieu commune» стала в некотором роде индивидуальной энциклопедией. Затем, заметим, что после впоследствии жанр книги «Общих мест» действительно послужил прототипом энциклопедии. Редактором старинной энци английской энциклопедии Эфрарим Шемберс «Стиклопедия» 1728 года пишет в предисловии «Те, кто занимается наукой, найдут во многих случаях полезным обратиться к этому словарю, как к книге «Общих мест». С тем, чтобы помочь своей памяти без труда и потери времени, которых обычно требует поиск нужной информации в огромном количестве различных источников.